А вот была история Английский художник-график Обри Винсент б ё р с л и Был человеком довольно язвительным б ё р с л и частенько прохаживался по поводу своих соотечественников Они считают для себя лишним не только знакомство с иностранной поэзией Но даже чтение Шекспира. Ха -ха. Зачем? Ведь и так ясно, что Шекспир лучший.